Замечательный Потемкин, обаятельный лентяй, облаченный на балу, сверкающий бриллиантами камзол, а дома в халат на голое тело. Человек, который мог не спать по несколько суток, потому что занят делом, но мог неделями валяться на диване, обгрызая ногти, потому что лень просто встать. Богач, для роскошного стола, которого деликатесы привозили со всего света и за бешеные деньги, но который предпочитал ананасом редьку, а нежнейшие вафли заедал квашеной капустой. По его велению, словно по взмаху волшебной палочки феи, в степи рождались города. В рекордные сроки строились огромные здания, церкви, верфи. Из ничего возникали поселения. Самый богатый человек России, не знавший счета деньгам, бриллиантам, земле, крестьянам, дворцам, лошадям. И вовсе не потому, что подарила императрица. Потемкин умел и сам неплохо зарабатывать. И проигрывать в карты тоже умел. А еще дарить или раздавать. Тратить на грандиозные праздники или на обводнение пустынных земель. Один из самых загадочных и непредсказуемых людей России. Нрав у Потемкина вовсе не был мягким или спокойным. По сути, они очень похожи с Григорием Орловым. Тоже беспокойство, неистовство – те же приступы меланхолии и лени. Оба смелы и решительны. Оба не гнались за деньгами и выгодой, хотя весьма любили роскошь. Оба непритязательны и обожали удобства. Оба любили одну женщину, которая любила их. Просто Потемкин сумел реализовать свои способности лучше. Он не старался сохранять свою власть, что пришлось долго делать Орлову. Потемкин был основательный и образованный что сыграло свою роль. Им обоим для проявления способностей был нужен размах, масштаб деятельности. Ведь даже у Орлова хорошо получалось только то, что многим могло оказаться не под силу. Подавление чумного бунта в Москве, например. И Потемкину удавались грандиозные проекты. Но у Потемкина было больше фантазии, больше выдумки, пусть иногда и курьезной. Всех троих Екатерину, Орлова и Потемкина роднила любовь к жизни, неуемная жажда деятельности, а еще такая же жажда удовольствий и отменное здоровье. Все трое им отличались полна. Им было трудно и легко друг с другом, и с обоими Екатерина была счастлива. Григорий Александрович Потемкин пробыл фаворитом всего два года. Это для Екатерины два очень трудных года когда приходилось все еще решать турецкие вопросы, на Урале поднял бунт Емельян Пугачев, объявивший себя воскресшим императором Петром Федоровичем. А в Европе объявилась дочь Елизаветы Петровны и Кирилла Разумовского, прозванная Княжной Таракановой. Но все вполне успешно разрешилось. Россия получила таки вожделенный выход в Черное море, Крым объявлен независимым от Турции. Это подразумевало что будет зависеть от России. Восстание Пугачева подавили, казнив его самого прилюдно. А княжну Тараканову Алихан Орлов хитростью заманил в ловушку, чтобы привезти вместо престола в каземат. Разрешилась проблема брака наследника. Умерла при родах его первая жена и появилась вторая. Родила дочь и сама императрица, но это Екатерине не вновь. У нее уже был, кроме Павла, сын от Григория Орлова, граф Алексей Бобринский, весьма схожий нравом со своим беспокойным отцом. Потемкин был фаворитом совсем недолго и всю жизнь. Как такое возможно? Наверное, столь сильная страсть, какой пылала императрица в первые месяцы жизни с Потемкиным, не могла длиться вечно. Она стала ослабевать. Когда уходит страсть, Остается либо дружба и понимание, либо вражда. У сильных, умных людей вражды не бывает. Екатерина и Потемкин, уже не будучи столь горячими любовниками, нашли способ продолжать жить в мире. Это и впрямь семья, в которой муж и жена заботятся друг о друге. Наступило время, когда Григорий Александрович покинул покое фаворита, но остался верным помощником Екатерины. Все развитие Юга России – Новые города, заселение огромных просторов, русский Крым, Черноморский флот и еще многое его заслуга. Но, оставляя Екатерину в Петербурге, умный Потемкин заботился о своей супруге во всем. Понимая, что Кате все равно нужен мужчина, такова уж ее натура, Потемкин лично подбирал ей фаворитов. красавцы адютанты Потемкина, проверенные им на способность соображать и, главное, не рваться к власти, в меру умные, в меру воспитанные, в меру честолюбивые сменяли друг друга в покоях фаворитов. Причем разница в возрасте между императрицей и любовниками становилась все больше. У нее уже внуки появились, а Екатерина все заглядывалась на молодых гвардейцев. Впрочем, Потемкин не отставал. Его любовницами были молодые цветущие женщины, например, собственные племянницы. Все понимал и все прощал своей Кате Григорий Потемкин, потому что настоящая любовь – это когда просто любят, а не за что-то или вопреки чему-то. Помогал во всем, чем только мог. Его беспокойная натура не позволяла сидеть в Петербурге. Он осваивал для России и для своей Кати юг страны, строил города, населял их, возводил здания, верфи, строил корабли, Его хитростью Крым присоединился к России. Его хваткой встали вовсе не Потемкинские, а настоящие. Екатеринослав, Севастополь, Херсон, Кременчук засверкала огнями Одесса. У России появился Черноморский флот. О нем придумано столько небылиц, как ни о ком другом. Удивительно, но многие пускал в оборот сам Потемкин. Зачем хитрый был? Посудите сами. Осаждая крепость очаков, крепость неприступная, выстроена и оснащенная французскими инженерами. Даже сами турки планов не имели. Все у французов хранилось. Сидеть под ней, не зная некоторых хитростей, можно было хоть до 20 века. Каково же было изумление честной Европы, когда в самый разгар этой осады в Париж приехал посланец Потемкина, его адъютант Баур. Зам красивыми туфельками для родственницы светлейшего князя Прасковьи Потемкиной. То-то смеху было в Париже. Вот они, русские, война идет, а Потемкин о дамских туфельках думает. Не поленились даже водевиль спешно поставить об этом русском сибарите. Адъютанту сочувствовали и помогали, чем могли. Могли по-разному. Кто-то туфельки шил, А вот любовница, очень подходящего министра, конечно, не бесплатно, раздобыла секретные планы крепости Очаков. Те самые, что даже от турок прятали. Баур глаза помозолил, обуви накупил, и среди этой красоты чертежи вывез безо всякого досмотра. Никому не пришло в голову проверять гору изящной продукции обувщиков Парижа. Все же знали, для кого это предназначено. Обувь пригодилась, планы тоже. Очаков был взят. Потемкин не мешал трубить всем и повсюду о нарисованных на картоне деревнях и жителях, которых, чтобы головы иностранцам и царице задурить, перегоняют с места на место. А ведь мог бы просто пригласить пройтись по картонному городу. Не стал, потому что лучше дезинформации не придумать, как и о Липовом Черноморском флоте. Первыми на эту дезинформацию попались турки – для которых наличие крупных поселений и целых городов, как и появление боеспособного флота России, явилось полной неожиданностью. Откуда? Григорий Александрович действительно поставлял фаворитов в спальню своей тайной супруги, чтобы этого не сделали другие. Ошибся только один раз. Просмотрел Платона Зубова с его дурными амбициями, дорого стоившими и России, и самому Потемкину. Красавца Зубова Екатерине подсунули другие. Этот последний фаворит погубил и Потемкина, и саму Екатерину. Конец книги. Читала Татьяна Слепокурова.